Глава 25. Так удачно прошедшее в высших инстанциях дело нашей подъездной железной дороги встретила целый ряд препятствий и задержек во второстепенных инстанциях, в тех заседаниях, которые были посвящены рассмотрению моего исполнительного проекта. Время шло, а между тем срок постройки уже был предрешен. К февралю, то есть ровно через год, Постройка дороги должна была быть окончена. В моем распоряжении оставался таким образом всего один строительный период – предстоящее лето. Но март уже был на дворе, когда мне предложено было для всестороннего выяснения вопроса составить три проекта – ширококолейный, узкоколейный метровый и с колеей в 60 сотых метра. Все эти три проекта и должны были поступить в Государственный Совет, от которого уже и зависел выбор того или другого типа. Решенное уже раз дело таким образом под иным соусом преподносилось для вторичного перерешения. С лихорадочной поспешностью были составлены и представлены мною три проекта. Ширококолейный – 28 тысяч рублей верста – метровые с 11-фунтовым рельсом в 18 тысяч и колея в 60 сотых метра, за которую я стоял, с 8-фунтовым рельсом в 14 тысяч рублей верста. При рассмотрении этих расценок был поднят вопрос, следует ли включать в расценку широкой колеи подвижной состав. Этим вопрос сводился к уменьшению стоимости ширококолейной версты на 6 тысяч рублей. Большинство членов совещания высказалось в том смысле, что не следует включать в расценку подвижной состав на том основании, что паровозы и вагоны главной линии могли бы работать и на проектируемой ветке. «Но», — возражал я, — «нам нужно 200 тысяч таких веток, а протяжении главных линий всего 40-50 тысяч. Их подвижного состава и для теперешних потребностей не хватает». Мой сосед пренебрежительно, добродушно возразил мне. «Оставим двести тысяч верст. Пока мы ведь собираемся строить только вашу веточку, протяжением всего 100 верст. В сравнении с сорока 50 тысячами это...» Он сделал в воздухе жест, все рассмеялись, и подвижной состав был вычеркнут. Стоимость широкой колеи этим не сводилась к 22 тысячам за версту. Был объявлен перерыв. «Ну что ж», — усмехнулся кто-то, вставая и обращаясь ко мне, «разница не такая уж большая, выходит, между широкой и узкой колеей, а удобство широкой колеи...» Мой товарищ по выпуску, докладчик по моему делу, особенно энергично оспаривавший меня, сказал, «Да бросьте же вы к черту эту узкую колею!» Выстройте себе широкую. Мы ведь не против, дадим ее вам. Самому же, по крайней мере, не стыдно будет ездить потом». Члены совещания слушали и смеялись. «Я не оставался в долгу». «В этом-то и несчастье», — отвечал я, — «что слово «стыдно» командует над экономической жизнью страны». «Ну, поехал». Когда раздался звонок председателя, мы опять расселись в громадной комнате вокруг стола, занимавшего почти всю комнату, докладчик, мой товарищ, возобновил свои нападки. Я не вижу также оснований, говорил он, при широкой колее класть 22-фунтовый рельс, 18-фунтовый. Но тогда, дружелюбно заметил ему один из членов заседания, подвижной состав наших главных линий не будет же годиться. «Тогда положим старые рельсы», — поправился докладчик. Положить старые рельсы значило выдать их из запаса без цены, и, следовательно, и цена рельс вычеркивалась из расценки. При таких условиях широкая колея грозила выйти даже дешевле узкой. «Но у вас в запасе нет этих старых рельс?» — в отчаянии возражал я. «Для ста верст найдется». Но ведь это не принципиальное решение вопроса. Мы здесь и не уполномочены на это. Мы решаем частный простой вопрос, как экономичнее выстроить вашу веточку в 100 верст. Я думал, решаем частный простой вопрос, как проще провалить вашу веточку. И с каким злорадством подчеркивалось ничтожество этой веточки в 100 верст? Счастливая мысль пришла мне в голову. «В таком случае, — сказал я, — если у вас действительно есть в запасе старые рельсы, так давайте их и для узкоколейного типа. Мы будем иметь возможность тогда пускать 58-тонные паровозы с подъемной силой в 30 вагонов, а во всех трех расценках стоимость рельс вычеркнется». Все рассмеялись. «Хитрый! — усмехнулся и мой оппонент, и вопрос о старых рельсах был оставлен». «Хорошо, старые рельсы мы оставим», — продолжал он. «Но почему же на метровый 11-фунтовый рельс, а на 60 сотых метра 8-фунтовый?» «11-фунтовый», — отвечал я, — «выдержит 40-тонный паровоз и поезд из 20 вагонов, а 8-фунтовый — только 20-тонный и 10 вагонов. В последнем случае, конечно, лишний эксплуатационный расход» но он наверстывается в колее в 60 сотых метра и меньшим строительным капиталом. Туманно! И совещание постановило в обе узкие колеи ввести восьмифунтовый рельс. Я не настаивал, потому что в первоначальном проекте прошла колея в 60 сотых. «Если метровая пройдет, — возразил я своему товарищу, — после заседания я буду протестовать». «На здоровье!» При наших схватках с товарищем старшие члены совещания держались в стороне, сочувствуя, в общем, моему товарищу. У некоторых из них было заметно раздражение против меня. Может быть, как против человека, желающего сказать какое-то новое слово им, умудренным опытом и знанием. Может быть, видели во мне выскочку, которая желает выехать на модном, хотя и своем собственном коньке удешевлении. Большинство, впрочем, лично были даже расположены ко мне, но просто считали меня человеком, увлекающимся ложной идеей. Один инженер, идеально честный, прекрасный администратор и практик, которому в жизни горячась я сделал много зла и несправедливости, во время одного из перерывов резко сказал мне, «Таким, как вы, волчий паспорт надо выдавать. Всеми этими удешевлениями вы губите строительное дело». «Это тем, что я мост без облицовки буду строить», — отвечал я ему. «Тот мост в степи, который увидят только волки и зайцы». «Что тип станции дворца я подведу ближе к типу прежней почтовой в интересах, чтобы у всех такая же станция была?» «Ну и выдавайте мне волчий паспорт». Горячие схватки начались, когда пошло обсуждение типов и цен. Положение вещей было совершенно обратное обычному рассмотрению расценок. Обыкновенно начальник работ, в предвидении всяких случайностей постройки, выторговывал, возможно, высшие цены. Здесь же наоборот, со мной торговались, находя выставленные мною цены низкими, прямо невозможными к выполнению. Самые благоразумные, самые расположенные говорили мне, «Но вы сами себя подводите». «Назначьте выше цену, дайте экономию, и слава вам!» «Слава мне! А я хочу принципиальной постановки. При ваших условиях всякая экономия всегда может быть объяснена как случайное явление. А я говорю об экономии обязательной, упрощением типа, вплоть до крестьянской избы, употреблением местного материала в дело, липы, осины, материала, который строительным уставом нашим по рутине не признается». «Потому что он действительно никуда не годится», — фыркнул инженер-практик. «Но мой дом в деревне из Осины стоит 60 лет!» «Оштукатуренный?» «А кто мешает и здесь оштукатурить или обшить тесом, чтобы предохранить это соприкосновение с наружным воздухом?» Меня поддерживали только представитель финансов и контроля. «Да бог с ним!» говорил представитель финансов. «Хочет сам на себя петлю надевать? Пусть надевает. А может быть и выгорит. А вы в протоколах оговорите, что цены начальника работ признаете низкими до да невозможности». Так и сделали, в конце концов. «Петля надета», — говорил мне после последнего заседания мой товарищ, выходя в двенадцатом часу ночи со мной на подъезд. «И за ноги даже вас не надо тянуть». Силой закона тяжести затянетесь сами. Затянусь я, а вопрос поднят. Ничего не поднят. Ведь вы поймите, хоть одна копейка перерасхода, и дело все равно дойдет опять до Государственного Совета. И тогда провал ваш обеспечен. Копейка, миллион. Важен ведь факт перерасхода. Раздражение его против меня улеглось, он говорил приятельским тоном вперед сочувствуя моей неудаче. «Вы только дело не тяните. Лето на дворе», — отвечал я. Он развел руками. «Вы не один. И то, сколько времени мы с вами потеряли. Кроме вашей ветки, сорок тысяч эксплуатационных верст, да все постройки. И там, и сям все вопросы перереши до да последней шпалы, а ведь вы же знаете нашу организацию». «Я знаю, что на вас вертится все дело, но, говоря серьезно, не можете же вы один решать за всех в России, решить все до последней шпалы. И почему все могут ошибаться, а вы, почти не бывавший на полевых работах, всю жизнь работая в кабинете, почему вы непогрешимы?» «Я вовсе не претендую на непогрешимость, но факт налицо». Налицо и тот факт, что при такой централизации, недоверии к силам других – Ответственного за дело нет. А вы знаете, сколько я сплю? Не больше четырех часов. До одиннадцати вечера вот тут протолчешься. До дома часов до трех, чтобы подготовить на завтра. И сон тяжелый, кошмарный, со всей копотью и дымом этих заседаний. Нервы, конечно, не выдерживают. Раздражение. Ну, зато вы на очереди к карьере, к почестям. На очереди. «Я измочален. Десять лет едут на мне. Я лопну с почестей ваших». Сутуловатый, водянистый, он еще ниже пригнулся и, кашлянув, сплюнул. Какая-то сложная музыка заиграла у него там, в груди. Он устало и сказал, «У «Меня ведь астма». И, прибавив «Ну, прощайте», зашагал в темноте улицы по мокром от дождя плитам тротуара. В начале апреля все три расценки пошли, наконец, в Государственный совет. Пошли со всеми оговорками и протоколом совещания. Но над всем этим доминировало коротенькое замечание министра, в котором и признавалась, с одной стороны, возможность перерасхода, но с другой, в интересах опыта удешевления, он полагал бы оставить цены начальника работ без изменения. «Скажите, — спросил я своего товарища, — сколько еще времени все это протянется?» «Не меньше месяца, а то и два». «Значит, половина строительного периода пройдет. Я не успею ведь». «На будущий год успеете. Но штат рассчитан до 1 февраля всего. Новые спросим». «Тогда ведь будет перерасход. А вы все еще до сих пор все думаете, что у вас не будет перерасхода?» Слушали бы умных людей, лучше было бы. Не будет, потому что я уже начал работы. Как начали? Так начал, за свой счет и страх. А если не утвердят? Вы о двух головах? Так как же иначе? Вы же, например, сами меня обязали из дубового леса строить мосты. Дуб не рыночный товар. Его еще надо срубить в лесу, и пока он листвой не оделся. Дуб, рубленный в листве, вы же сами забракуете. «Обязательно». В начале мая мой товарищ сказал мне, «Ну, поздравляю, дорога утверждена, метровая колея». Я уже знал это. Знал, что в Государственном совете мое дело докладывал товарищ министра и высказался в том смысле, что находит возможным довериться мне в моей попытке. Мне это рассказал тот самый инженер, который проектировал выдать мне волчий паспорт. «Я враг ваш принципиальный», — кончил он. «Но тем не менее, как человек, от всей души желаю вам успеха. Дело очень серьезное и ответственное. Здесь не должно быть места ни задору, ни увлечением». Присутствовавший при нашем разговоре товарищ мой инженер, крупный подрядчик, весело перебил говорившего. «Да не желаете вы, пожалуйста, ему никаких успехов. Чем скорее провалится, тем лучше». И без того цены испорчены так, что, кроме убытков, ничего. Чьи убытки, казны или его, он благоразумно, как настоящий уже подрядчик, не договаривает. Вскользь заметил мой собеседник и, обращаясь ко мне, кончил. При благоприятных обстоятельствах может быть и успех. Во всяком случае, очень и очень ответственное дело».